Четвертое. Работа мышц. Мышцы, сокращаясь или напрягаясь, производят работу. Динамическая работа выражается в перемещении тела или его частей, совершается при поднятии тяжестей, ходьбе, при удерживании груза, стоянии, сохранении позы, Совершается статическая работа. Одни и те же мышцы могут выполнять и статическую, и динамическую работу. Движение в любом суставе обеспечивается как минимум двумя мышцами, действующими в противоположных направлениях. Их называют мышцы-сгибатели и мышцы-разгибатели. Например, при сгибании руки бицепс сокращается, а трицепс расслабляется. Это происходит потому, что возбуждение бицепса через нервную систему вызывает расслабление трицепса. Работой мышц управляет нервная система. Она обеспечивает согласованность их действий приспосабливает их работу к реальной обстановке, делает ее экономичной. Для здоровья человека большое значение имеет состояние скелета и мышечной системы. Хорошая осанка, то есть правильное положение тела при ходьбе, стоянии, сидении, выполнение различных видов работ имеет не только эстетическое значение, но и является необходимым условием для нормального развития и функционирования внутренних органов.